Глава семнадцатая. Год. Целый год прошел с этого дня. Снова лето, и мы снова в нашей усадьбе. И не мы одни. С нами есть еще кто-то третий, бесконечно милый и дорогой обоим нам. Жара нестерпимая, но под шатром гостолиственной липы хорошо и прохладно. Я лежу на садовой скамейке и вполне предаюсь созерцанию того, что составляет цель и радость всей моей жизни. Его колясочка тут подле меня, но она пуста. Он сам улыбается мне с рук няня. Розовый, толстенький, чудесный ребенок. Да, именно, чудесный. Мой Микки, мой первенец, мой голубчик, красавчик мой. Он смеется, потому что белый чепец на голове няни, той же старой, милой, дорогой няне вынинчившей моего мужа, кажется ему чудно прекрасным. Теперь я не знаю, что значит скука. Не завидую трудоспособности Игнаши и Зои, помогающим по-прежнему работе по редактированию журнала моего мужа. У меня самой теперь столько работы! «Ну, столько работы и хлопот! Надо кормить Микки, укачивать, перепеленывать его, шить ему рубашечки, платьица, чепчики. Все это лежит на моей обязанности, и я ни за что не поделюсь ею ни с кем. Разве только с няней Анной Степановной. И то скрипя сердце, чтобы не обидеть старушку. Зиму мы провели в Петербурге, потому что издательские дела – требовали там присутствия моего мужа. Но зато лето вполне наше, и мы решили приезжать сюда ежегодно, поручая дело идеального журнала временно помощнику Сергея, чтобы дать возможность окрепнуть нашему мальчику на чудесном деревенском воздухе. Дверь террасы хлопнула вдали. — Сереженька идет, крохотка! — объявила няня, и, сорвав большой придорожный лист лопуха, Стала отгонять им комаров от личика Микки. «Да, это Сергей. Он идет к нам своей бодрою, легкой, юношеской походкой и улыбается нам издали». «Красивая картина!» – кричит он весело, охватывая одним общим любящим взором меня с моим Микки на руках. «Если бы ты только знала, как ты трогательна и хороша в твоей материнской любви, Наташа!» А мы июльский номер приготовили, посылаем в Питер, — говорит он через минуту. В нем будет напечатано мое стихотворение «Мать и дитя». Я посвятил их тебе и Мике, моя Наташа. Мой муж склоняется к ребенку и целует его влажный от жары лобик. Сердце мое преисполняется благодарности к Сергею. Мике всего 7-8 месяцев, а ему уже посвящаются стихи. И кем же? Одним из лучших писателей нашего времени. Мои глаза сияют, улыбка разливается по лицу. Я счастлива большим сознательным счастьем. Я знаю теперь одно, что неудовлетворенное тщеславие, ни красота, ни успех, ничто не сравнится с этим чудесным, дивным чувством материнства. «Микки!» – шепчу я с пылающими щеками, сильным, окрепшим голосом, когда мой муж, отдохнув немного с нами, снова идет работать в дом. «Люблю тебя безгранично, мой мальчик!» и Я прижимаю головку ребенка к груди. Темные волосенки, чуть завивающиеся в мягкие колечки, щекотят меня, а глаза... Синие, влажные, прекрасные, как у его отца, смотрят, как мне кажется, не детски сознательно и умно. Весь он маленький, беспомощный, милый, тут, около меня, у моего сердца. И с каждым взглядом его синих глазенок, с каждой улыбкой крошечных губок, я чувствую новую волну новой силы вливающийся в меня могучим и быстрым наплывом. Я острее, чем когда-либо, сознаю моё счастье, когда любуюсь Микки. Я мать, и это сознание наполняет всю мою душу невыразимым блаженством. Я любима, пусть теперь только инстинктивно, потом буду сознательно безгранично любима этим крошкой, моим сыном. Эти глазки впервые блеснут сознательно для меня одной. Эти ручонки обовьют мою шею в горячем порыве сыновней любви. Мой Микки, мой первенец, мой единственный и любимый, шепчу я, почти задыхаясь от жгучего порыва материнской любви. Слезы счастливые, радостные, блаженные текут по моим щекам. И падают на темное темечко, на розовые щечки моего ребенка, моего Микки.